Мой крик подхватили люди, стоявшие в реке вокруг меня. От восторга я готов был выскочить из воды. Обезглавленный колос пошатнулся, как пьяный, но не упал, сохранив каким-то чудом равновесие. Никем не управляемый с высоко поднятой камерой, испускавший тепловой луч, он быстро, но не твердо зашагал по Шеппертону. его живой мозг.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 Открыли огонь, но на этот раз безуспешно. Я тут же нырнул и с трудом плыл, задерживая дыхание, пока хватало сил. Вода бурлила и быстро нагревалась. Когда я вынырнул на минуту, чтобы перевести дыхание, и отбросил волосы с глаз, то увидел, что кругом белыми клубами поднимается пар, скрывающий марсиан. Шум был оглушительный. Затем я увидел серых колоссов, казавшихся в тумане еще огромнее. Они прошли мимо, и двое из них нагнулись над пенищимися, содрогающимися останками своего товарища. Третий и четвертый тоже остановились, один ярдах в двухстах от меня, другой ближе к Лейлхему. Генераторы теплового луча были высоко подняты, и лучи с шипением падали в разные стороны. Воздух звенел от оглушительного хаоса звуков. Металлический рев марсиан, грохот рушащихся домов, треск охваченных пламенем деревьев, заборов, сараев, гул и шипение огня. Густой черный дым поднимался вверх и смешивался с клубами пара над рекой. Прикосновение теплового луча, скользившего по эйбриджу, вызывало вспышки ослепительно белого пламени, за которыми следовала дымная пляска языков огня. Ближайшие дома все еще стояли нетронутыми, ожидая своей участи, сумрачные, тусклые,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 В следующую минуту огромная волна, почти кипящая, обрушилась на меня. Я закричал, и полуслепой, обваренный, не помня себя от боли, стал выбираться на берег. Поскользнись я, и все было бы кончено. Я упал, обессиленный, на глазах у марсиан, на широкой песчаной отмели, где под углом сходятся Уэй и Темза.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 Впрочем, один раз мне удалось разглядеть черные фигурки людей, бежавших через луга прочь от Уэйбриджа. Голифорд казался вымершим, несколько домов у берега горело. Странно было видеть под знойным голубым небом спокойное и безлюдное селение, над которым взлетали языки пламени и клубился дым. Первый раз видел я пожар суетящейся кругом толпы. Сухой камыш на отмеле дымился и вспыхивал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 «Слушайте!» — сказал он. Из-за низких холмов за рекой доносился глухой гул отдаленной орудийной пальбы и какой-то далекий жуткий крик. Потом все стихло. Майский жук перелетел через изгородь мимо нас. На западе, высоко, над дымом, застилавшим Уэйбридж и Шепертон, под великолепным торжественным закатом облескивал бледный нарождающийся месяц. — Нам надо идти этой тропинкой к северу, — сказал я. В Лондоне Мой младший брат находился в Лондоне в то время, когда в Уокинге упал цилиндр. Он был студентом-медиком и готовился к предстоящему экзамену. До субботы он ничего не слышал о прибытии марсиан. Утренние субботние газеты, в дополнение к длинным специальным статьям о Марсе, о жизни на нем и так далее, напечатали довольно туманное сообщение, которое поражало своей краткостью. Сообщалось, что марсиане, напуганные приближением толпы, Убили нескольких человек при помощи какой-то скорострельной пушки. Телеграмма заканчивалась словами. «Марсиане, хотя и кажутся грозными, не вылезли из ямы, в которую упал их снаряд и, очевидно, не могут этого сделать. Вероятно, это вызвано большей силой земного притяжения» передовицах особенно подчеркивалось это последнее обстоятельство. Конечно, все студенты, готовившиеся к экзамену по биологии в стенах университета, куда отправился в тот день и мой брат, очень заинтересовались сообщением, но на улицах не замечалось особенного оживления. Вечерние газеты вышли с сенсационными заголовками, Однако они сообщали только о движении войск к пустоши не о горящих сосновых лесах между Уокингом и Уэйбриджем. В восемь часов Сент Джеймс Газет в экстренном выпуске кратко сообщила о порче телеграфа. Предполагали, что линия повреждена упавшими вследствие пожара соснами. В эту ночь, в ночь, когда я ездил В Лезерхед и обратно еще ничего не было известно о сражении. Брат не беспокоился о нас, так как знал из газет, что цилиндр находится по меньшей мере в двух милях от моего дома. Он собирался поехать ко мне в эту же ночь, чтобы, как он потом рассказывал, посмотреть на чудовищ, пока их не уничтожили». Он послал мне телеграмму в четыре часа, а вечером отправился в мюзик-холл. Телеграмма до меня так и не дошла. В Лондоне в ночь под воскресенье тоже разразилась гроза, и брат мой доехал до вокзала Ватерлоо на извозчике. На платформе, откуда обыкновенно отправляется 12-часовой поезд, он узнал, что в эту ночь поезда почему-то не доходят до Уокинга. Почему он так и не мог добиться? Железнодорожная администрация и та толком ничего не знала. На вокзале незаметно было никакого волнения. Железнодорожники предполагали, что произошло крушение между Байфлитом и узловой станцией Уокинг. Вечерние поезда, шедшие обычно через Уокинг, направлялись через Вирджиния Уотер или Guildford